снаружи святого Симона, а внутри святого враля. «Боюсь, мамаша», — сказал Сэм, «что у этого джентльмена потому такая кривая физиономия, что он чувствует жажду при виде печального зрелища. Верно, мамаша?» Достойная леди вопросительно посмотрела на мистера Стиггенса. Сей джентльмен закатил глаза, сжал себе горло правой рукой и силился что-то проглотить, давая понять, что его томит жажда.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 и осыпали множеством благочестивых проклятий того, кто его придумал, красноносый высказался в пользу бутылки портвейна, подогретого с небольшим количеством воды, пряностями и сахаром, как средство благотворного для желудка и менее суетного, чем многие другие смеси. Соответствующее распоряжение было дано. Пока шли приготовления, красноносы и миссис Уэллер смотрели на Уэллера-старшего и стонали. «Ну, Сэмми», — сказал этот джентльмен, —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 коего он в трогательных выражениях заклинал быть на страже в этом вертепе, куда он брошен, воздерживаться от лицемерии, гордыни, сердца и строго следовать во всем его, Стиггенса, примеру. В таком случае он может рано или поздно прийти к утешительному заключению, что, подобно мистеру Стиггенсу, он будет самым почтенным и безупречным человеком, а все его знакомые и друзья останутся безнадежно заблудшими и распутными негодяями,